Тайная канцелярия. Читателю 20 века не безинтересно будет узнать, что в Тайной канцелярии, этом пугле всенародным страже русской государственности, в середине 18 века служило, сколько бы вы думали, 10 человек. Однако я, может быть, завысила цифру. Точных данных на 1748 год у меня нет, зато есть на 1736-й. Расцвет Бероновщины, когда было много работы, и тайный СЕСК в Петербурге вершила 13 человек. В 1741 году, когда Елизавета Петровна взошла на престол, количество служащих, секретарей, канцеляристов, подканцеляристов, копиистов снизилось до 11. Правда, сюда не входили войски наряд числом 10 человек и заплечных деломастера двое. Естественно, ещё существовали асводомители, которых на Руси всегда было в достаточном, но неизвестном количестве. В этой главе мне хочется рассказать, что же представлял собой сей грозный орган, а для того, чтобы читатель поверил этим строкам, а также из опасения быть обвинённой в плагиате, сообщаю, что знания эти почерпнуты мною из энциклопедий, справочников А в основном из замечательной и очень толково написанной работы Василия Ивановича Веретенникова, изданной в Харькове в 1911 году. Первая тайная канцелярия, называемая Преображенский приказ, была основана в начале царствования Петра I. Название она получила от московского села Преображенского, где размещалась некая съезжей изба, первый приют родителей Сыскного дела. Преображенский приказ занимался политическими преступлениями, которые действовали, как тогда говорили, против двух первых пунктов. Имелся в виду государев указ, в котором под цифрой 1 значились злодеяния против особого государя, а под цифрой 2 против самого государства, то есть бунт. Любой обыватель мог крикнуть слово и дело, указывая пальцем на преступника, и государственная машина включалась в действие. Естественно, в тайный приказ зачастую попадали люди невинные, такие, на которых доноситель вымещал свою злобу или зависть. В отличие от наших дел, громыхавших такими понятиями, как враг народа, Преображенский приказ был по-своему справедлив. Если вина взятого по доносу не была доказана, то допрос с пристрастием, то есть пытки, привлекался сам доноситель. Смутное было время и гнусное. Народ панически боялся Преображенского приказа. Упразнён он был малолетним Петром II в 1729 году. К слову скажем, что организовывает страшный орган обычно сильный и жестокий правитель. Вторая тайная канцелярия была создана Анной Иоанновной уже в 1731 году, а упразднена во второй раз недалёким и инфантильным Петром III. Честь ему за это и хвала. Вот как пишет об этом Болотов в своём жизнеописании. Неменее важное благотворительство состояло в том, что он, Пётр III, уничтожил прежнюю нашу престоль великий страх, на всех наводившую так называемую тайную канцелярию. Превеликое удовольствие ученено было сим всем, всем россиянам, и все они благословляли его за сие дело. Вторая тайная канцелярия размещалась Петропавловской крепости среди дерев в неприметном одноэтажном особнячке с подъездом под козырьком и в семью высоких окнами по фасаду. Кроме того, в её видении находились казематы и служебные помещения. Начальником канцелярии тайных розыскных дел, так она полностью называлась, в 31 году был назначен Андрей Иванович Ушаков, сын бедного дворянина, ещё при Петре I получил звание тайного фискала и наблюдал за постройкой кораблей, потом стал сенатором, и всегда-то он верно угадывал, чья власть возьмёт верх, а если и не угадывал, как случилось с Елизаветой Петровной, то и это сходило ему с рук. Мушаков руководил, а во главе канцелярского производства, оно и было главным, стоял секретарь-регистратор. Он был фактически заместителем Мушакова, а после 1747 года Шувалов Далее шли протоколист, регистратор и актуариус. Они вели журнал тайной канцелярии, книгу именных указов, протоколы, делали копии со всех определений. Собственную работу по выяснению преступлений вели канцеляристы. Каждый из них заведовал собственным делопроизводством по вытям. Приходили в канцелярию в 7:00 утра, то есть до невозможности рано, но могли уйти со службы в 1:00 пополудни. Иногда для особо важных дел учреждали в помощь тайной канцелярии особые комиссии. Так было при раскрытии заговора Смоленской шляхты, который возглавлял князь Черкасский, при суде над беронами, при работе по Лопухинскому бабьему заговору и так далее. Тайная канцелярия была выездной, то есть в случае необходимости посылала своих агентов в другие города. Обычно роль агентов играли подконцеллеристы или военные чины из наряда. В Москве находился, как бы сейчас сказали, постоянно действующий филиал. Мушаков руководил Тайной канцелярией 16 лет, и все эти годы обнаружил в работе ум и гибкость, позволявшие ему держаться в тени при очень высокой значимости и огромных возможностях. Бантыш Каменский, наш славный историк, писал о нём. Управляя Тайной канцелярией, он производил жесточайшие истязания, Но в обществах отличался очаровательным обхождением и владел особым даром выведвать образ мыслей собеседника. Всё это правда. Ушаков сам вёл наиболее ответственные дела, и пыточные речи никогда не произносились без его присутствия. Но его нельзя упрекнуть ни в садизме, ни в особой ненависти к преступникам, он был добросовестен и бесстрастен. Наверное, это самый отвратительный вид служаки. Кто ж кто не ощущает чужую боль как свою собственную? И какой только чудак придумал эту фразу. Такие как Ушаков живут не в реальном, теплокровном мире, а в мире абстракций. Ушаков начал руководить искными делами без малого в 60 лет, возраст мудрости, и находил силы для служения отечеству, однако понимал, нужен преемник. И он нашёлся. Александр Петрович Шувалов. Он входил в сущность работы постепенно, присматривался, учился на допросах, из-за столом и подледыбы, а за 2 года до смерти Ушаков привёл его к присяге. Шувалов вёло это время дело поручика измайловского полка оговорений непристойных слов об императрице. Присяга совершилась в домовой церкви Ушакова, словно дело о замещении главы тайной канцелярии было своим, семейным. Шувалва было 37 лет. До самой смерти Ушаков присматривал за родным своим заведением, требовал строгости и порядка, но времена менялись. Тайная канцелярия при Шувалве как бы усыхала. Декларации, выписки, реляции стали меньше по объёму и скупее по содержанию, словно само вдохновение ушло в песок. Клятва императрицы не казнить смертью не было вписано в закон, но соблюдалось неукоснительно. При Ушакове арестованных приводили к пытке в тех случаях, когда преследствия не могли получить полную картину преступления, заходили в тупик. Шувалов же готов был рисовать эту картину до бесконечности, искал новых и новых свидетелей, устраивал очные ставки. Для допроса с пристрастием требовалось личное разрешение Шувалова, а он давал его очень неохотно. Современники писали об Александре Ивановиче Шувалове, что ужасный род занятий, вверенный ему канцелярией, отразился на его лице. У него появился род судорожного движения, как бы тик, всей правой стороны лица, от глаз до подбородка. Судорога эта появлялась в минуты гнева, страха или радостной взволнованности, поэтому перед императрицей он всегда являлся украшенный страшной гримасой. Обычно делопроизводство в тайной канцелярии начиналось с доношения от учреждения или лица о случившемся антигосударственном важном деле. Вопрос о важности был одним из главных в канцелярии. Например, подрались обыватели на рынке из-за проданной козы, один из подравшихся написал донос. Канцелярия решает, важное сие дело или нет. Если просто подрались, хоть и с членовредительством, Этот отнюдь не представлялось важным, но если один из дручунов изливал речи поносившие государю или трон русский, тайная канцелярия находила важность и заводила дело. Или, скажем, дела о взятках, дрясгах или волшебстве, каждое могло подлежать тайной канцелярии или другому какому-либо учреждению, суду, синоду. Так в тайной канцелярии священника обвинили в волшебстве, Но судили всё равно против двух первых пунктов, потому что в волшебных тетрадях, между списками наговоров и рецептами зелий, нашли слова, поносящие царскую фамилию. Как только заводили дело, брали замешанных в нём лиц и учиняли допросы, которые неукоснительно записывались на бумагу, так называемые расспросные речи. Все перекрёстные допросы, пыточные разговоры и прочее подшивались в дело. Если нужно было привлечь свидетелей, то составляли определение о приводе их на допрос. Для обысков посылались подконцеллирист или офицер с солдатами. На месте составлялись рапорты и опись найденных там вещей. Всё это тоже пошивалось в дело. Когда следствие кончалось, то на основании всех бумаг составлялся экстракт, который слушал Ушаков в последней шевалов и выносил определение, то есть приговор. Итак, Вооружившись знаниями о флоре и фауне этого тайного омута, мы можем смело продолжать путь за нашими героями. Для того, чтобы объяснить арест Белова, мы должны откатиться несколько назад, но не на много, всего на несколько часов. Тот самый четверг, в который было совершено нападение, Ледащев решил провести время с толком, для чего в полдень отправился в Петропавловскую крепость, в тайный особняк к Дементию Палычу. в передней светлице, как называли самую большую и приличнее прочих обстановленную комнату, он услыхал много раз повторённое: "Ба, да это ли дащев, как живёшь, поживаешь?" Восклицания эти носили чисто формальный характер, и Василий Фёдорович, разумеется, не стал разливаться о подробностях своей жизни, однако на лицах некоторых чиновников было написано истинное радушие. Везде живут люди, и тайная канцелярия не является исключением. Ледашев не поленился, одну за другой обошёл все восемь конторок, в которых корпели над делами подконцеристы, когда-то одна из них с решёткой на окне и шатким столом с потайным ящиком служила ему кабинетом. Поболтали о том осём. Деминтий Палыч соскольз в подячической комнате, ледащево он необрадовался. Василий Фёдорович совчил, что зашёл сюда просто так по дороге, поскольку направляется в летний сад, к гроту Шум воды, дискать очень успокаивает в эту такую жару и способствует размышлению. Демитий Павлович ответил, что как же, как же знает он этот грот, но путь туда, если по плашкоутному мосту долгий. А шум струи с таким же успехом можно послушать в саду под Литрейцкой площади. Там фонтанная струя, конечно, пониже, зато это рядом и народу вокруг поменьше. Пусть так, приятнее мед дело с умным человеком. Ледешев вошёл в небольшой тенистый сад, уселся на ближайшей скамье, расслабился, надвинул трюурголку на глаза. Влистве над головой заливался щегол, а может быть, дрозд, словно какая-то очень жизнерадостная птица. Скоро пение её было прервано шуршанием гравия, этот неравномерно гравий хрумкает под кромой ногой. Прохожий сел рядом, тяжело вздохнул. Но на со не кажешь, и к себе не зовёшь, спросил Ледащев, не открывая глаз. Потому что без надобности сведений, которые бы вас заинтересовали, мне получить не удалось. Так-таки не удалось. Ледащев вздвинул три уголка у на затылок. Так-таки не знаешь, что оленя во одержит на каменном носу в Бестужевской мызе? Дементий Павлович взглянул на собеседника. А потом независимо вскинул голову, как бы пытаясь найти пеликущую в листве птицу. Что молчишь-то? А что говорить? откликнулся Дементий Палыч, не то чтобы развязно или нахально, но никак не раскаянно. Мол, хоть ты меня и поймал, может сказать, изобличил, но сам ведь знаешь, нельзя изобличить верность трону и присяге. Ладно. Я с тобой напрямую буду говорить, строго сказал Ледащев. У этого дела две стороны. И от тебя самого зависит, орлом или решкой его к себе повернуть. Что молодой человек ни в чём не виновен, это ты лучше моего знаешь. Невиновен и богат. Обозначивая дело как неважное, и получишь хороший куш. Те бровят они суп? Я тебе взятки не предлагаю, а только совет даю. А может быть, на оленьего ещё и дело не заведено? Может быть, он всё ещё числится под именем сакромоза? Дементий Палочник определённо поёрзл по скамейке, но промолчал. Значит, та подменю безтужее ничего неизвестно, уточнил Лидащев и подумал: что-то здесь не так. Безтуже в сын мы узнать о мызикаменной, но столько о безтужеватце. Или я чего-нибудь не понимаю? Можно бы напрямую спросить. Но этот скорее язык себе откусит, чем сознается. А с чего вы Василий Фёдорович взяли, что арестант так уж чист. Олег-то более чем достаточно. Это каких же? Ледаще вкруто повернулся и с насмешливым удивлением уставился на собеседника. Здесь, с Дементием Палчом произошла метаморфоза, словно ощерившаяся каждой своей иголкой декабрас, превратился в ласкового пушистого зверька. Расскажу, Василий Фёдорович, всё поведаю, но не за даром. В голосе Дементия Палча прозвучало такое искреннее и доверительное выражение, что Ледащев подумал подозрительно: что ещё придумал этот хорёк? Или он так откровенно просит взятку? Но в голове стража законности были совсем другие мысли. Дементий Палч не сразу понял, что Ледащев опасен, а когда понял, то призадумался. В тайной канцелярии знали, что когда-то у него были свои особые отношения с Бестужевым. Ещёй сошёл Василий Фёдорович с тропы сыска. Кто может поручиться, что не наплетёт он канцлеру всякого вздора? Тем более, что о подмене сакромоза, как и догадывался этот умник, без тужившего не было доложено. Сразу надо было рапорт написать, но ведь страшно. Кто знает, как отреагирует на это канцлер? А ледащий в цепок своего не упустит. Придащер заплатили ему оленевы за услуги. Хотя зачем ему деньги? Он богат. Тёмные чужие души, Господи. Если он деньги в сундук складывает, то их никогда не бывает слишком много. Знать бы, как к нему попала эта проклятая записка с приглашением в Сокромозово дворец. Простая идея пришла в голову вечером, когда Дементий Палыч вдыхал у окошка запах бальзамных тополей. Если ледачий отвяжется, то почему бы не заставить его работать на себя? Если Фёдорович ведь сам рвётся к делу, не требуй за это ни денег, ни лавров. Не за даром, повторил Демитий Палч с видимым удовольствием. Помогите распутать сей клубок. Моей скромной натуре на это недостаточно, а улики таковы. Первый назвал Демитий Палч уже знакомое послание прусского посла. Вторая улика тоже письмо, в котором прямо говорилось, что Никита Олениев Был знаком с купцом Гольденбергом ещё в Германии, что имел с ним дела, а именно занимал у него под проценты большие суммы денег, и что убийство Аннова Гольденберга Оленев имеет прямое касательство. Какое ещё касательство? с подозрением спросил Лидащев. Прямое, твёрдо повторил Дементий Палч. Можешь донос показать? Все бумаги в деле, а для работы с ними я допустить вас в канцелярию не могу. с нами дела не можешь. Домой к себе папку принесёшь, сегодня же, строго сказал Удащев. Кто писал донос? Аноним? Сами знаете, ветер принёс. А ещё сей аноним сообщает о причастности к убийству некоего Белова Александра. Удащев даже подпрыгнул от неожиданности. Ну это совсем чушь, они просто вместе труп обнаружили. Никто не обнаружил, а они, пожалуйста, Скроговоркой произнёс канцелярист: Я уж буду совсем откровенен. За домом графа Листока очень ина слежка. Вот как? И давно? Давно. В числе прочих посещавших дом леб-медика в аптекарском переулке замечен поручик Белов, который, как известно, в друзьях не состоит и к медицине отношения не имеет. Может, у него геморрой разыгрался, хмуро буркнул Ледащев. Эх, как бы так. вздохнул Дементий Палч. Это у него вышло как-то просто по-человечески, мол, сочувствует он этим Белову-Малеевым, да как им помочь, если они сами в огонь лезут. И давно ли Белов был у Листока? Вчера. Василий Фёдорович был не просто обеспокоен или удивлён, он с трудом скрывал бешенство. Зол он был и на Белова, что у него замерзская привычка хитрить и не договаривать. муж и бы оборвать этому любимцу двора и балл вню судьбы ведь говорил же он ему не шеляйся к листоку что ты там потерял глубочайшее раздражение вызывал этот барчук халёный Оленев хоть чёрт он папёрся во дворец ну ладно любовь но зачем под чужим именем подорест идти может быть его вынудили но кто к чести ледащего скажем что он ни на минуту не усомнился в честности двух друзей даже мысленно не поставил вопроса, положим они прусские шпионы. Что это смешно, глупо и не более. Но Василий Фёдорович знал цену уликам, знал, в какие цепкие руки они попадают в тайной канцелярии, и был отчаянно зол на случай, на бестолковую насмешницу фортуну, что всё так совпало по-дурацки. Допрашивал Оленева. С великим грубиянством юноша одно словечко и подарил: случайность, мол, Дмитрий пальческрипнул зубами. "Те мне скажи, в чём твоя основа-то? Что олень его вменяешь? Шпионаж или убийство?" "Да как повернуть?" неопределённо сказал канцелерист. "Любого из двух обвинений достаточно, чтобы подтолкнуть и в Сибирь". Он постарошечь собрал в узелок красивые губы и добавил укоризненно: "А вы говорите, невиновен. Смотри, как погода портится". Дементий Палыч вслед за говорящим обвёл глазами серенькое, набухающее дождём небо. "А теперь глянь сюда". Лидашев разжёл ладонь, на ней лежал сапфир удивительной красоты. Если бы не огранка, он был бы похож на огромную каплю воды, зачерпнутую где-нибудь в Средиземном море или в Индийском океане. Глаза Дементия Палыча округлились. В них даже примеркнул голубой детский оттенок, словно вобрали они в себя экзотическую лазурь. Быстрым хищным движением он зажал руку лидащева в кулак. "Сестру узамуж выдашь? В отставку подашь? Сеездишь же в Грецию туда-сюда, ни одна живая душа не узнает", ворковал лидащев. Дементий Павлович молчал, не в силах убрать руку из кулака лидащева. Красивые пальцы его дрожали.